Перевоплотившийся вампир не может без послеобеденного сна. Том 4. Приятного прослушивания. Глава 61. Эльза-вампир. Надо запомнить. А, плохо. Слово, которое сказала Сацаке, когда мы входили в гору. Я слышала, что у друзей ее были ранения, поэтому ожидала, что очень много пострадали. Однако это не означало, что их было настолько много, насколько мы увидели потом. Раненая стая, в которой трудно найти даже нетронутого Хакуэна. Горячий источник, который, вероятно, всего набирался для раненых Хакуэнов, все еще был мелким и грязным от крови. Кровавый пруд, горячий источник, какое-то слово глотается мной и исчезает в океане мысли моей головы. Хакуэн, который нас привел, успокоил стадо, которое вызвало шум из-за внезапного посетителя. Спокойствие. Этот вампир пришел со мной. Он исцелит ваши раны. Он сказал это своим спокойным тоном, и стадо успокоилось. Как только я последовал словам босса, услышал, что пояснения достаточно ясны. В воздухе витало недоверие, но знак враждебности исчез. Это... У вас только ранено? Ах. Ладно, я вылечу вас всех. Хотя говоря, это вообще работа, вампира. С чем вообще это связано? Есть много способов, если тебе нужна кровь, но, во-первых, думаю, что людская кровь явно вкуснее, чем кровь Хакуэнов. Причина, по которой я так думаю, потому что я сам кровь человека или подобной расы употребляю довольно частенько. Поэтому другие вампиры, думаю, предпочитают больше кровь животных или что-то в этом роде, наверное. Но это ужасно! У некоторых даже руки, ноги и глаза нет. Сацуки вообще чувствует себя подавленной. Она глубоко вздохнула и сказала Ах. Думаю, было бы тяжело, если бы, воспользовавшись магией к такому количеству пациентов, ты была бы в порядке. Но, Аржи, постарайся не перетруждаться. Да, проблем нет. Хм. Ну, тогда я пойду на горячие источники. Стрихнув большой гроб, сацки покинула нас. Думаю, нормально будет оставить это ей, когда она отправляется на поиски горячих источников. На самом деле, я пошел, чтобы посмотреть причину. Я ведь не знаю, как делается система горячих источников. Поэтому все, что смогу, то сделаю. Я шагнул, знаю. Должен делать то, что должен, поэтому... Даже если моя нетерпеливость меня пересилит, я все равно постараюсь вылечить стадо. Потихоньку я начала осматриваться вокруг. Хакуэны перед моими глазами, очевидно, были насторожены и относились ко мне с небольшим доверием. Хорошо, хоть все еще живы. Если бы они были мертвы, спасти бы всех я не смог. Я вдыхаю, протягиваю ладонь в сторону бесчисленных хакуэнов. Время, конечно, потребуется, чтобы подойти и вылечить всех по одному, и также, конечно, без искоренения успокоить их, так что, думаю, вылечу лучше сразу всех. Если воспользоваться магией восстановления, для огромного диапазона магическая сила будет расходоваться, конечно же, больше, но моя-то усиливается до предела. Думаю, проблема не будет, если не так часто пользоваться ей. Поль, Поль, исчезай. Обычное для меня слово, но я нахожусь в этом мире, где слов в принципе не существует. Мир, в котором много больших обезьян прямо сейчас ранены передо мной. И то, что должно произойти, это тоже здравый смысл в этом мире. Слова сохраняют магическую силу, и они превращаются в магию. Кольцо исцеления распространяется, генерирует их кровь и залечивает их раны. Действительно, а очистить горячие источники попросту было ей невозможно. Похоже, это было проклятие. Думаю, даже неодушевленный предмет очистит проклятие сможет такое вот огромное озерце. Но если это не живое существо, магия восстановления никакого эффекта не возымеет на него. Даже удаление грязи входило в магию восстановления, но горячие источники в виде пруда с кровью оставались такими же, какими и были. О, магия восстановления Нуши! А, ну, хорошо. Я не знаю твоего имени, поэтому называть тебя буду теперь так. Хакуэн, который привел нас сюда, Был лидером стада. Я не знаю его ни имени, ни фамилии, но поскольку его называют Хакуэнчо, довольно долго и хлопотно для меня, Энчо является главой Хакуэнов. Думаю, понять его имя легко, да и называть тоже. Это моя уверенность в именах, как с Нагусео-саном. У Энчо-сана какое-то время было несколько деликатное лицо, но в конце концов он опустил свои плечи. Можно же звать тебя Энчо-сан? Надеюсь, тебе понравится. Хорошо. Просто зови меня Энчо. Я получил согласие, поэтому теперь буду звать его так без особых колебаний, кажется. Он даже был немного доволен. Нагусео-сан, думаю, польстил ему немножко. Назвал его хорошим и респектабельным человеком. Хм. Но ни Нагусео, ни Энчо не люди. Какой он терял бдительность и смотрел на меня, как на невероятное существо. Нехорошо чувствовать, что на тебя вечно смотрит. Я также немного расслабился. Хотя, думаю, не то чтобы расслабился, скорее, больше подустал. Эй, Арджа, в этом есть что-то странное. Понимаешь? По-моему, опасно нет ни женщин, ни детей. Я только и чую, что мужчин. Слушай, Казуха, а ты уверена? Угу, уверена. Думаю, это правда, потому что кудзуха -чан не станет мне врать. Не знаю разницу между запахом мужчин и женщин, но вопрос Кудзухачан не смог вот так вот проговорить с Как-то неловко было. Но я решил все-таки задать один деликатный вопрос. энчо -сан, похоже, у вас нет ни женщин, ни детей. Хм. Большинство женщин и детей забрали, а некоторые остались скрыты за горами. Это все еще дело рук вампира Эльза. Эльза. Я, конечно, пытался повторить, но, конечно, не знал этого имени. сацуки вампир, с которым мы только что познакомились и стали сегодня ее знакомыми. Сам мир, куда бы я ни пошел, пока для меня является чем-то чужеродным. Просто я помню, что есть некоторый такой вампир. На самом деле это не обязательно, потому что мне... Я не думаю, что когда-нибудь вообще встречу его, и стоит ли вообще запоминать мне его имя, но все таки Не знаю его цели, но держу в памяти, как раздражающего и опасного человека. О, Казухатян, а ты знаешь Элизу? м mm -mm. Не знаю. Ну, понятно. Не совсем понимаю, но кажется, это неприятный человек. Вот так вот я и порешил. А ничего сам. А почему? А почему я все сделала это? Я не знаю. Первоначально ее цель была, очевидно, женщины и дети. Но потом... Возможно, ее заинтересовал источник, который мог лечить все наши раны. Она причиняла нам боль и украла наших детей и женщин. Ну, я вижу. Являлось ли подобное результатом того, что они сражались и проиграли тому вампиру, или нет, пока неизвестно. Да и вообще, для чего такая таинственность, которая нужна Эльзе, и для чего вообще есть женщины и дети Хакуэна? Загадочка. Но присутствие женщины и детей крайне важно для выживания стада. Для Хакуэна это было бы естественно разозлиться. Вполне естественно в качестве ответа. На ненависть глубоко укоренившуюся именно в тоне Энчосана можно было вполне оправданно принять. Другой Хакуэн тоже очевидно напрягся, услышав ее имя. Является ли вообще-то причина этого страха, гнева или ненависти? Или, возможно, всего вместе. Я пока не особо понял. В любом случае, не могу вот так вот я об этом позаботиться. Восстановительная магия содрет только царапины, проклятье и грязь, а остальное уже за ними. Кажется, есть подчиненные, которые остановили горячий источник и которые находятся под командованием Эльзы. Что за гнусная история! Кузухачан, услышав объяснение, немного покраснела. Будто бы из нее выходил пар Из-за моих слов волосы поднялись от злости А она злилась так, что листья ушки выпрямились и указывали на небеса Все три хвоста полностью стояли и показывали ее непреодолимый гнев Для нее причина горячие источники Вот и все Поэтому она сюда и пришла И большое дело, что она вообще не могла поверить Что члены семьи Хакен отделены друг от друга С ними обоими неудивительно, она ведь так злилась. По понятным тоже причинам. Но этого человека здесь ведь больше нет. Она злится не для того, чтобы как-то попытаться отомстить. Она, думаю, больше хочет найти некоторое решение. Горячие источники ведь высохли не полностью. Пусть там и течет немного воды, но все еще можно вернуть. Сацикисан выяснила причину, по которой Эльза уменьшила количество входящих горных источников и выяснилось, что решила я взять казухотя и присоединиться к Сацки-сан не просто так.